«Конь!» — Фёдор Кузьмич улыбнулся и головой покачал. «Сами, значит, не можем, не справляемся. Ага. Ну-ка, кто догадливый?» «Мышь!» — хрипло вышло у Бенедикта, хоть он и положил себя помалкивать. Так на душе криво было. «Вот, голубушка, видите? Вот, голубчик справился». Ну, а крылатый конь, волнуется, Варвара Лукинишна. Федор Кузьмич нахмурился и руками пошевелил. Летучая мышь. А как понимать, в чистил он коня? Ну, голубушка, вы ведь сырую мышь есть не будете, шкурку сымить, правильно? Ежели суфле али бланманжес ее взбить, так вы ж ее всю пообдерете, верно? Ежели, к примеру, вам с ее, с мыши, вздумалось птифри а-ля мод на ореховой кулисе изготовить, а ли запечь под бешамелью с крутонами, а то мышат малых наловишь и давай шнель-клопс наворачивать, блинчатой с валаванчиками. — Не что вы их не почистите? — Федор Кузьмич посмеялся, эдак недоверчиво и головкой покрутил. — А, что же мне вас учить? Думаете, мне сочинять легко? Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Ага. Забыли? Я ж об этом сочинял. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Да и окромя искусства, дел не впроворот. День-деньской изобретаешь, крутишься, крутишься, аж на мозги вспухли. На мне ж все государство. Другой раз и не присядешь». Вот сейчас указ сочинил. На днях получите. Ага, хороший, интересный. Спасибо, скажете. Слава Федору Кузьмичу долгих лет жизни, заранее благодарны, — закричали голубчики. Тут отворились двери, и вошел Никита Иванович. Все на него обернулись. И Федор Кузьмич тоже. А он вошел как к себе домой, недовольный. В бороде ржавь застряла, шапку не снял. На колени не повалился, не закатил глаза под лоб, не зажмурился. «Доброе утро, граждане!» Раздраженный такой. «Ведь неоднократно просил. Поаккуратнее с печами. Следить надо. Старого человека постоянно гоняете». «Истопник, Никита, знай свое дело! Разжигай печь!» — закричал Шакал Демьянович страшным язычным голосом. «Вот что, Шакал, вы мне тут не тычьте!»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 «Вы не склонны уважать человеческую личность, как и многие, впрочем. И ваш ветеранский статус...» Никита Иванович голос повысил и кривым пальцем по столешнице постучал. «Попрошу не прерывать. Ваш ветеранский статус не дает вам права меня третировать. Я такой же хомо сапиенс, гражданин и мутант, как и вы. Как и вот рукой повел остальные граждане». «Все уж привыкли, знают, что Никита Иванович нечего слушать, несет бог знает что. Сам, небось, половину слов не понимает». «Тут-то сам Федор Кузьмич! Слава ему! Присутствуют!» — затрясся шакал Демьянович. «Тут-то я присутствую!» — кашлянул Федор Кузьмич. «Разжигайте печку, голубчик, ради бога! Ноженьки померзли! Разжигайте! Чего зря серчать!» Никита Иванович только рукой махнул, с досадой, и пошел к печи. А что глава государства, необык кто при светлым посещениям осчастливить изволил? Что беседу с народом беседует? Что думками своими, государственными, делится? Что картину вдар изволил передать? Что стража с крюками и алибардами застыла на вытяжку? Что Константин Леонтьич опять с кляпом сидит, веревками повязанной, чтоб не смел?